Глава 13. О кошмарах во сне и наяву. Всю ночь ей снился господин, как насчёт встретиться наедине, девочка. Алан. Это были неправильные, ужасные лживые сны, в которых всё было перевёрнуто с ног на голову. Это были неправильные, ужасные лживые сны, в которых всё было перевёрнуто с ног на голову. Сначала Нике приснилась сцена их знакомства в офисе книжного дома. Удивительно, что во сне она и не думала обливать его кофе. Нет, она просто стояла там, посреди кабинета Лоры Берталь, и пялилась на него, открыв рот. И Алан вдруг окинул её горячим взглядом с ног до головы, отлепился от дверного косяка, отдал стаканчик с кофе подбежавшему Элиоту, а сам подошёл к ней притянул к себе и впился в её губы жарким поцелуем. А потом была встреча в морской звезде. Они давно не виделись, но сразу узнали друг друга, и при виде неё на лице у Аллана вспыхнула радость. Ника смутилась и попробовала улизнуть, но он нагнал её в коридоре для персонала, прижал к стене и поцеловал горячо прямо на глазах у обалдевшей Донизы. В следующем сне обстановка сменилась. Теперь они играли в бутылочку. Поцелуи Ники не выпадали, но она была этому рада. Боялась, что придётся целовать совсем не того, кого хочется. Тот, кого хочется, сидел напротив и буквально пожирал её взглядом. Ему поцелуи не выпадали тоже, и Ника испытывала по этому поводу одновременно разочарование, потому что он не целовал её, и облегчение, потому что он не целовал до Донизу. И в целом её состояние было близко к полуобмрачному, ведь ситуация могла измениться в любой момент. Потом в её ход бутылка всё-таки указала именно на него, и Аллан посмотрел на неё с улыбкой, а Ника подползла к нему вцепилась в плечи, повалила на пол, уселась сверху и набросилась на него с поцелуями, а он крепко обнял её и страстно ответил. И только где-то на заднем плане громко плакала Даниза. Но Нике было всё равно. А после были те танцы на пляже. Сначала её пригласил Леннард, но Алан тут же подскочил к нему и врезал её ошарашенному начальнику по смазливому личику. Ленни заскулил и закрыл нос рукой, а потом вдруг развернулся и двинул Аллану в ответ. И хоть Алан почти успел увернуться, Леннард всё-таки умудрился разбить ему губу. Даниза громко взвизгнула, а Ника, конечно, тут же бросилась к Аллану. Она осторожно прижала ладони к его лицу посмотрела испуганно, но Алан только рассмеялся, притянул её к себе, наклонился и поцеловал, и тут же закружил в танце. Они танцевали и целовались, и снова целовались, а Ника была счастлива. «Тебе не больно?» — мысленно спросила она, не прекращая целовать его и не обращая внимания на плач Донизы. «Твоя губа, всё хорошо?» «Всё хорошо». Так мысленно ответил он, ты выбрала меня, мне никогда не было так хорошо. Разумеется, они целовались и в море, а после поцелуя купались вместе. Алан пытался учить её плавать, и она визжала, хваталась за него, и в парке тоже целовались». Там, под деревом, а оторвавшись друг от друга, оба никак не могли успокоить дыхание, и Аллан долго смотрел на неё горящим взглядом, и никакой Донизы поблизости просто не было. Наконец они долго целовались в кино, заранее купив места для поцелуев и полностью игнорируя ту ерунду, что показывали на экране. Рядом... С каменными лицами сидели Леннард и Дониза, и Нике хотелось сказать подруге «Прости, прости, пожалуйста, прости, я не могу отказаться от него даже ради тебя». Но поскольку её род был занят, Ника, конечно, не произнесла ни слова. Когда утром будильник вырвал её из непрекращающихся кошмаров, она тут же спрыгнула с кровати и бегом побежала в душ, Щёки горели от стыда. Ника сделала воду попрохладнее, пытаясь успокоиться. Почему ей вообще приснились эти ужасные сны? Почему она так радостно целовалась там с господином «Я знаю, как ты меня хочешь», наплевав на чувства подруги? Разве могла бы настоящая Ника взять и разбить сердце до низы? Нет, ни в коем случае, ни за что. И самый главный вопрос — Какого чёрта Алан во сне ограничился всего лишь поцелуями? После кошмаров, преследовавших её ночью, Ника даже не удивилась, когда и день превратился в кошмар. Сначала в гости заявился Ленард Олден. Сам по себе факт этот кошмаром назвать было нельзя, однако и радоваться тут было нечему. Он пришёл как минимум на полчаса раньше, чем собирался, и тут же возобновил свои неуместные ухаживания, хорошо хоть догадался пиццу принести. Ника ломала голову. Стоит ли сказать главреду, что любые его попытки понравиться заранее обречены на провал? С одной стороны, это было бы честно, с другой, не повлияет ли её отказ на завершение испытательного срока в новых временах, Кто знает, насколько Ленард мстителен. Она никак не могла решиться разрубить этот сложный узел, поэтому продолжала вяло улыбаться несмешным шуткам начальника и нервно поглядывать на часы, мечтая поскорее очутиться в кафе и приступить к работе. Впрочем, ухаживания Ленарда Олдена были не единственной причиной её взвинченного состояния. Ника прекрасно помнила, что Алан тоже собирался в гости и с ужасом ждала его появления. Боялась, что при нём ей будут лезть в голову мысли о дурацких снах, за которые до сих пор было стыдно перед Даной. Боялась, что начнёт краснеть и смущаться, боялась, что он заметит. Если на то пошло, Ника уже заранее краснела. А реальность, в конце концов, оказалась не так плоха, А даже хуже. Сначала запеликал телефон Ленарда. Как выяснилось, это была Камали Сакан. Ленард вышел поговорить с ней о чём-то минут пять, а потом вернулся и смущённо объявил Донизе, что Камали, а вместе с ней Ирадель с Бруно сейчас находятся здесь, на побережье, и планируют немедленно заглянуть к ней в гости. У Камали был срочный вопрос по работе, который она, раз уж так вышла, хочет обсудить с главредом, а остальные просто решили составить ей компанию. В ворота позвонили почти сразу. Это действительно оказались ребята. Ворвавшись в гостиную, они водрузили на столик несколько коробок спицей и тут же бросились обниматься со всеми и рассказывать наперебой, что, во-первых... Полли не смогла приехать, да и вообще она увольняется из новых времён. «Представляете?» — говорит, надоело сидеть без денег. А во-вторых, сами они крепкие орешки и увольняться пока не планируют. А ещё им очень понравилось в прошлый раз в гостях у Донизы. Вот они и решили вернуться. Пожить на море ещё несколько дней, пока не пора будет выходить на работу. При этих словах Дана немного побледнела, видимо, представила, что ребята собираются всей толпой обосноваться на эти «несколько дней» у неё в доме. Однако они тут же успокоили её, сказав, что остановились в недорогой гостинице на окраине Дакосты. Через минуту снова раздался звонок. На этот раз на телефоне Данизы. «И это был Алан, которая оказывается, решил узнать, не будет ли хозяйка дома против, если он придёт не один, а с друзьями. «Представляете, к нему вчера друзья приехали!» — объяснила Дана, когда повесила трубку. Я сначала испугалась, что он вообще не придёт, а он просто уточнял, можно ли позвать их с собой. Какой он всё-таки милый, правда ведь? Услышав про друзей, Ника заволновалась, не в силах избавиться от дурного предчувствия. Её опасения подтвердились быстро. Раздался звонок. Дониза отправилась к воротам открывать. Вернулась она вместе с Алланом, который держал в руках несколько коробок с пиццей, а следом за ними в комнату вошла Лора Берталь и белобрысый Элиот. Это был кошмар на его Ника смотрела на них и обречённо отсчитывала секунды до катастрофы. Она нисколько не сомневалась, что госпожа Берталь сейчас засмеётся и расскажет всем, как Ника пробовала напечатать свою сказку в их издательстве. Но её, конечно, выгнали с позором. И тогда все друзья подумают, что Ника бездарности графоман. А Элиот с удивлением посмотрит на Алана и спросит, неужели он простил ей кофе и испорченный костюм. И тогда... Все друзья подумают, что Ника — опасная психопатка. Как минимум, вновь прибывшие дадут понять, что давно с ней знакомы, и тогда все друзья подумают, что Ника — шпион из книжного дома. Однако события развивались совсем не так, как она себе представляла. Ни Эллиот, ни Лора не подали виду, что узнали её, хотя Ника была уверена, что узнали, а Лора ей даже улыбнулась. Алан тем временем сгрузил все коробки с на столик и уже открыл было рот, чтобы представить всем своим друзьям. Но в этот момент вперёд выступил Бруно. "Погодите-ка", удивлённо сказал Бруно. "Но я же знаю эту блондинку. Госпожа Лора Берталь, зам главного редактора книжного дома. А я тоже узнала", задумчиво добавила Радель. «Господин Элиот Шерман, главред книжного дома, не так ли?» «Пару месяцев назад я читала интервью в вашем журнале «Голос», и там была фотка. Внешность примечательная, я запомнила». «Вы что-то имеете против книжного дома, господа?» Холодно спросил Элиот. «Они имеют». алан шагнул ближе и развёл руками, с сожалением посмотрев на бледную Донизу. «Элиот». «Лора, вас уже вычислили, а теперь давайте и я представлю вам присутствующих. Это Данни, хозяйка дома. Это её подруга Ника». Он подмигнул ей, и Ника вздрогнула. «Это Радель и Камали, они сёстры. Я ничего не перепутал, девушки. Это, м -м, кажется, Бруно, а вон того парня зовут Эленар Долден». «А ещё, друзья мои, все эти замечательные люди работают в редакции «Новых времён».» «Так как ты говоришь, называется твоё небольшое издательство?» Медленно проговорил главред «Новых времён». «Олден, не надо валять дурака», — весело улыбнулся Алан. «Ты уже догадался». «Да, Тайвер, догадался». Процедил Ленард сквозь зубы. «Кстати, на следующей неделе я встречаюсь с твоей бабушкой. Передавать ей привет!» И, не дождавшись ответа, повернулся к Данизе. «Может, ты хочешь что-нибудь нам объяснить?» Дана закатила глаза и упала в обморок.